За несколько часов до описанных событий три всадника и всадница выехали из главных ворот поселения, миновали таможню, небрежно отдали честь стражникам-самураям, которые ответили на приветствие незаметным заметным поклоном, и лениво затрусили по извилистым тропинкам вглубь острова, направляясь к Токайдо. Все четверо считались прекрасными наездниками, лошади были легки на ногу. В честь Анжелики мужчины надели свои парадные цилиндры и лучшие костюмы для верховой езды. И во всем поселении не было человека, который бы не завидовал им. Всего в поселении насчитывалось 117 постоянных жителей. Дипломаты, торговцы, мясники, владельцы лавок, кузнецы, корабелы, оружейники, искатели приключений, игроки – и множество неудачников и эмигрантов, живущих на деньги, присылаемые с родины в основном британцы, клерки из числа евразийцев или китайцев, немного американцев, французов, голландцев, немцев, русских, австралийцев и один швейцарец. Ни одного ребенка. 50-60 слуг китайцев. Джон Кентербери, британский торговец с красивым, резко очерченным лицом, выступал в роли проводника. Целью поездки было показать Филиппу Тайреру, как верхом добраться до Канагавы, где время от времени происходили встречи с японскими чиновниками. Это место, безусловно, находилось в пределах отведенной для поселения территории. Тайрер, которому шел всего двадцать второй год, прибыл вчера из Лондона через Пекин и Шанхай. Его прислали сюда в качестве вновь назначенного ученика-переводчика при британской дипломатической миссии. Утром, случайно услышав их беседу в клубе, к ним подошел Малькольм Струан. «Вы позволите поехать с вами, мистер Контербери?» «Мистер Тайрер?» «Сегодня прекрасный денек для прогулки. Я бы хотел пригласить мисс Ришоу присоединиться к нам. Она еще совсем не видела страны. «Почтем за честь, мистер Струан!» Кантербери мысленно благословил свою удачу. «Мы будем рады видеть вас обоих. Дорога удобная и живописная, хотя в самом селении смотреть почти не на что, особенно для леди». «Вот как!» — удивленно поднял глаза Тайрер. «Канагава!» Столетиями была оживленной почтовой станцией и традиционным местом отдыха для всех, кто следовал в Ведо и обратно. Там полным-полно чайных домиков, как здесь называют большинство борделей. Некоторые из них весьма и весьма заслуживают визита, хотя там мы не всегда такие желанные гости, как нашей собственной Йосивари, по ту сторону болота. «Публичные дома?» — переспросил Тайрер. Его собеседники рассмеялись, увидев выражение его лица. «Они самые, мистер Тайрер», — ответил Кентербери. «Только они совсем не похожи на ночлежные дома и бордели в Лондоне или в любой другой стране мира. Они очень особенные. Да вы скоро и сами узнаете, хотя по традиции здесь каждый старается обзавестись собственной любовницей». если это ему по карману. «Моего кармана на это никогда не хватит», — сказал Тайрер. Кентербери рассмеялся. «Может быть, и хватит». «Благодарение Богу! Курс обмена валют благоприятствует нам!» «О да, уж вы мне поверьте! Этот Таунсенд Харрис оказался продувной бестией!» Он довольно заулыбался, вспомнив старика Янки. Хардис был первым американским генеральным консулом, назначенным сюда через два года после того, как командор Перри заставил японцев открыть свою страну внешнему миру, сначала в 1953, а потом в шестом году, появившись здесь со своими четырьмя черными кораблями, первыми пароходами в японских водах. Четыре года назад, после долгих лет переговоров, Харрис подготовил соглашение, впоследствии ратифицированные крупнейшими державами, которые открывали доступ иностранным судам в некоторые японские порты. Эти соглашения также устанавливали крайне благоприятный обменный курс между мексиканцем, серебряным мексиканским долларом, универсальной платежной единицей Азии и японским золотым обаном. Так что, если вы обменивали мексиканцев на обаны, а потом обратно на мексиканцев, вы могли удвоить и даже утроить свой капитал». «Пообедаем пораньше и в путь», — сказал Кентербери. «К ужину вернемся без опоздания, мистер Струан». «Отлично». Может быть, вы не откажетесь присоединиться ко мне и отужинать в столовой зале нашей фактории? Я даю небольшой банкет в честь мадемуазель Ришо. Весьма признателен за приглашение. Надеюсь, Тайпен чувствует себя лучше. Да, гораздо лучше. Отец вполне выздоровел. И едва они отъехали от поселения. Он стал еще любезнее. О, мистер Струан, вы. Как долго вы собираетесь пробыть здесь? Еще неделю или около того, потом домой в Гонконг. Струан был самым высоким и самым сильным из них троих. Бледно-голубые глаза, рыжевато-каштановые волосы и лицо, выглядевшее гораздо старше своих двадцати лет. Мне здесь нечего делать. Нашей операции в замечательно хороших руках. Я говорю о Джейми Макфея. Он поработал для нас, выше всех похвал, открывая Японию. Голова у него редкая, мистер Струан, и это факт. Лучше не бывает. Леди уедет с вами? А, мисс Ришо, думаю, она вернется со мной. От души на это надеюсь. Ее отец попросил меня присматривать за ней, хотя формально... обязанности ее опекуна на то время, что она здесь, выполняет французский посланник, — сказал он, словно между прочим, притворяясь, что не замечает, как вдруг осветилось лицо Контербери, или как Тайрер, совершенно покорённый девушкой, увлеченно беседует с Анжеликой по-французски, на котором Малькольм изъяснялся с большой осторожностью. Местность была ровная и открытая, не считая густых зарослей бамбука да небольших рощиц, разбросанных тут и там. Деревья уже были тронуты красками осени. Много уток и прочей дичи. На рисовых полях кипела работа. Новые участки земли подготавливались для посевов. Узкие тропинки, куда ни пойди везде ручьи, неистребимая вонь человеческих испражнений, единственного удобрения употреблявшегося в Японии. Девушка и Тайрер, изящно держа в руках надушенные платки, не отнимали их от носа, хотя прохладный бриз с моря уносил с собой большую часть зловония, и вместе с ним комаров, мух и других насекомых — неизбежное следствие летней влажности воздуха. Холмы вдалеке, сплошь покрытые густыми лесами, лежали, как складки богатой парчи, тканой всеми оттенками красного, золотого и коричневого, буки, багряные и желтые лиственницы, клены, дикие рододендроны, кедры и сосны. Там так красиво! Не правда ли, месье Тайрер? Как жаль, что сегодня не так хорошо видно гору Фудзи. — Oui, d'Aman, il est là, mais Dieu, mademoiselle радостно отвечал Тайрер на прекрасном французском, обязательном дополнении к родному языку для каждого дипломата. Примечание. «Ничего, и завтра никуда не денется, но, мой бог, мадемуазель, какой же отвратительный запах!» Французский. Конец примечания. Кентербери чуть-чуть придержал лошадь и оказался рядом с Анжеликой. ловко оттеснив с этой позиции более молодого и менее опытного кавалера. «Все в порядке, мадемуазель?» «О да, благодарю вас. Хорошо бы только немного проскакать галопом. Я так счастлива, что наконец-то очутилась за оградой». С тех пор, как она прибыла две недели назад с Малькольмом Струаном на пароходе компании, ходившим в Японии два раза в месяц, за ней был установлен самый тщательный присмотр, и она нигде не появлялась без провожатых. «По-другому и быть не могло», — думал Кентербери. «В Иокагаме полно всякого отребья, и, будем откровенны, иной раз даже пиратов, которые не станут церемониться с дамой». На обратном пути вы можете проскакать круг по ипподрому, если вам хочется. О, это было бы чудесно, благодарю вас. — Вы замечательно говорите по-английски, мисс Анжелика. У вас восхитительное произношение. Вы посещали школу в Англии? — Ла, мистер Кентербери, — рассмеялась она, и его словно обдала жаром. — Нежность ее кожи. ее красота кружили ему голову. я никогда не была в вашей стране моего младшего брата и меня воспитали тетя эмма и дядя мишель она англичанка и всегда отказывалась говорить по французски она была нам больше матерью чем тетей на ее лицо легла тень. это было после того как мама умерла подарив жизнь брату а отец уехал в азию о простите Мне жаль это слышать. Это было очень давно, мсье, я всегда думаю о моей дорогой тете Эмме, как о маме. Ее лошадь дернула поводья. Она бессознательным движением выправила ее, погруженная в свои мысли. Мне очень повезло. — Это ваша первая поездка в Азию? — спросил он, зная ответ на этот вопрос и на многие другие, просто стараясь разговорить ее. Обрывки информации о ней, слухи, сплетни перелетали от одного сраженного ею мужчины к другому. Да. Вновь ее улыбка осветила его и согрела до глубины души. Мой отец торговец вашей колонии Гонконг. Я приехала к нему на один сезон. Он в дружбе с месье Саратаром и любезно устроил для меня эту поездку. Вы, возможно, знаете его? Ги из компании «Братья Ришо». — Ну, конечно. Весьма достойный джентльмен, — вежливо ответил он, никогда с ним не встречавшись. Он знал об ее отце только то, что рассказывали другие. Гири Шо слыл изрядным волокитой, в остальном же был мелкой сошкой. Он появился в Гонконге несколько лет назад и с тех самых пор лишь кое-как сводил концы с концами. — Для нас всех большая честь принимать вас здесь. «Может быть, вы позволите мне дать обед в вашу честь в клубе?» «Благодарю вас. Я спрошу у своего радушного хозяина, миссис Саратара». Анжелика заметила, как Струан, ускакавший вперед, оглянулся и весело помахала ему рукой. «Мистер Струан был настолько любезен, что предложил сопровождать меня сюда». «В самом деле?» Словно мы и сами не знали об этом, усмехнулся про себя Кентербери, — и задумался о ней, о том, как ему можно было бы поймать и удержать подле себя это сокровище и заработать достаточно денег, чтобы позволить себе роскошь иметь его. Задумался о блестящем молодом Струане, которому это было куда как по карману. Задумался также о слухах, что между компанией Струана и их главным соперником в торговле, компанией «Брок и сыновья», Вновь разгорается борьба за господство, связанная каким-то образом с гражданской войной в Америке, начавшейся в прошлом году. Да, тут будет чем поживиться. Второй такой возможности заработать огромные деньги, как война, не существует. Обе стороны уже вцепились друг другу в глотки, как одержимые. Южные Штаты более чем достойный противник для Янки. «Анжелика, смотрите!» — струан натянул поводья и вытянул вперед руку. Сотни ярдов от них, внизу от логова невысокого склона, протянулась большая дорога. Они все подъехали к нему и встали рядом. «Я никогда не думал, что Токайдо окажется настолько широкой дорогой и что здесь будет так многолюдно», — сказал Филипп Тайрер. Не считая всего нескольких всадников, люди шли пешком. Но! Но где же кареты, повозки, телеги? — вырвалось у нее. И самое главное — где нищие? Струан раскохотался. Ответ прост, Анжелика. Как почти все остальное в этой стране, они запрещены. Он тронул свой цилиндр, заломив его покруче. В Японии не разрешается пользоваться колесами или чем-то, что способно их заменить. Приказ все Никакими абсолютно. Но почему? Это единственный верный способ держать все остальное население в узде. Не правда ли? Да уж действительно, сардонически рассмеялся Кентербери, потом показал рукой на дорогу. Прибавьте к этому еще и то, что каждый Том, Дик или Мэри в этой толпе, знатные они или нет, обязаны иметь при себе дорожные документы, разрешение путешествовать, даже просто находиться за пределами своей родной деревни. Один закон для князя и для нищего. А вон, посмотрите туда. Это самураи. Они единственные люди во всей Японии, которые имеют право носить оружие. Но как страна вообще может существовать без дилижансов и железных дорог? Тайрер был озадачен. «Она существует на японской манер», — сказал ему Контербери. «Никогда не забывайте, что у японцев есть только один способ делать дела. Только один, их собственный. Эти ребята единственные в своем роде». «И уж на кого они точно не похожи, так это на китайцев, а, мистер Струан?» «Никак не похожи. Нигде никаких колес, мисс. Поэтому все, любые товары, пища, рыба, мясо, строительные материалы, каждый мешок риса, вязанка дров, рулон тканей, ящик чая, бочонок с порохом — Каждый мужчина, женщина или ребенок, которые могут себе это позволить, решительно все должно быть перенесено на чьей-то спине или отправлено в лодке, что означает «морем», потому что рек, пригодных для навигации, как я слышал, у них нет совсем. Только тысячи ручьев и речушек. «Но как же насчет поселения?» «Там ведь колеса разрешаются, мистер Кентербери? «Верно, мисс». «Разрешаются. У нас там столько колес, сколько нужно. Хотя их чиновники упирались, как сучьи... Прошу прощения, мисс, быстро добавил он, смутившись. Здесь, в Азии, мы отвыкли от дамского общества. Так вот, эти чиновники их называют Бакуфу. Они тут вроде нашей государственной службы спорили насчет колес целые годы, пока наш посланник... Не сказал им катиться, к ну, он сказал, чтобы они прекратили возражать, потому что наше поселение — это наше поселение. Что же до нищих, то они тоже запрещены. Она тряхнула головой, и перо на ее шляпке весело заплясала. Это кажется мне невозможным. Париж, он, Париж заполнен ими, как и вся Европа. С ниществом невозможно бороться. «Монзио, Малькольм, вспомните ваш Гонконг!» «Столько нищих, сколько их в Гонконге нет нигде», — кивнул Малькольм Струан с улыбкой. Кентербери как-то странно улыбнулся. «Нищих нет, потому что сам всемогущий правитель Сёгун-король всей этой страны сказал, нищих не будет. Так что это закон. Любой самурай...» Может проверить, хорошо ли отточен его клинок на любом нищем, когда пожелает, или на любом другом садомите, пардон, или раз уж на то пошло вообще на ком угодно, если только тот не самурай. Если вас ловят, когда вы просите милостыню, значит вы нарушили закон, поэтому вы отправляетесь в каталажку, в тюрьму, а для всех попавших туда наказание одно — смерть. Это тоже закон. «И другого наказания нет?» спросила девушка, глубоко потрясенная услышанным. «Боюсь, что нет. Вот и получается, что все японцы, на удивление законопослушный народ». Контербери опять усмехнулся с иронией и посмотрел на извилистую дорогу, обрывавшуюся в полумиле от них перед широкой мелкой речушкой. которую каждому путнику приходилось пересекать вброд, если он не хотел платить, чтобы его перенесли. На дальнем берегу стояла дорожная застава. Там все с поклоном предъявляли документы неизменным стражникам-самураям. «Смотрите», — сказала Анжелика. На Токайдо они увидели группы людей, которые остановились и показывали руками в их сторону, удивленно разинув рот и громко переговариваясь, перекрывая никогда не смолкающий на дороге гул. На многих лицах читались ненависть и страх. «Не обращайте на них внимания, мисс. Мы просто странно выглядим для них. Вот и все, что с них спрашивать? Очень возможно, что вы первая цивилизованная женщина, которую они видят в своей жизни». Контербери показал рукой на север. «Эдо в той стороне». милях примерно в двадцати. Разумеется, для нас он закрыт. «За исключением официальных делегаций», — заметил Тайрер. «Правильно. При наличии разрешения, которого сэр Уильям так ни разу и не получил. По крайней мере, за то время, что я здесь. А я прибыл одним из первых. Если верить слухам, Эдо в два раза больше Лондона, мисс. В нем живет миллион душ, и он фантастически богат». а замок Сёгуна — самый большой в мире. — А может оказаться так, что все это просто слухи, мистер Кентербери, — спросил Тайрер. Торговец лучезарно улыбнулся. — Врать они мастера, мистер Тайрер, и это святая правда. В этом им нет равных во всем мире, и любой китайоза рядом с ними покажется вам архангелом Гавриилом, Не завидую я вам, кому придется переводить то, что они говорят, потому что, Господь мне свидетель, это будет совсем не то, что они хотят сказать. Обычно Кентербери не был так разговорчив, но сегодня он имел твердое намерение произвести впечатление на девушку и Малькольма Струана своими познаниями, раз уж представилась такая возможность. «А мы не могли бы получить разрешение отправиться туда, Малькольм?» — говорила между тем Анжелика. — В это эдо. — Сомневаюсь. Почему бы вам не спросить у месье Саратара? — Спрошу. Она заметила, что он произнес имя правильно, опустив немое «Д» на конце, как она его учила. — Где она кончается, эта дорога? После странной паузы Кентербери произнес. — Мы не знаем. Вся страна для нас сплошная загадка, и совершенно ясно, что японцы хотят сохранить такое положение вещей и впредь, и что мы им не нравимся. Никто из нас. Нас здесь называют гайдзинами, чужими людьми. Есть еще одно слово «идзин», оно означает «люди, не похожие на нас». Не знаю, в чем тут разница, кроме того, что «гайдзин», говорят, звучит не так вежливо. Он рассмеялся. «В любом случае, любви к нам они не испытывают. И мы действительно отличаемся от них, или они от нас?» Он закурил сигару. В конце концов, они держали свою Японию закупоренной плотнее, чем комариная, держали закрытое, это всех почти два с половиной века, пока старик Перри... «Бакенбарды не выбил пробку девять лет назад», — сказал он с восхищением. «По слухам, Такайдо кончается в большом городе, вроде как бы священном, под названием Киото, где живет их верховный жрец. Его зовут Микадо. Этот город такой особенный и священный, что, как нам говорили, закрыт вообще для всех, кроме очень немногих избранных японцев». «Дипломатам позволено совершать поездки вглубь страны», — довольно резко заметил Тайрер. «Это разрешается соглашениями, мистер Кантербери». «Тут все зависит от того, как понимать эти соглашения. Еще от того, хотите ли вы сохранить голову на плечах. Я не советовал бы выходить за безопасную территорию, о которой мы условились с японцами». Это несколько миль на север, на юг и вглубь острова. Что бы там ни писали в соглашениях, пока еще нет, разве что вас будет сопровождать полк солдат, а то и два. Несмотря на все свое самообладание, он чувствовал, что полная грудь девушки под зеленым облегающим жакетом завораживает его. Мы здесь как в садке, но тут не так уж плохо. В нашем поселении в Нагасаке... Это две сотни лиг на запад, то же самое. «Лик? Я не понимаю», — сказала Анжелика, пряча удовольствие, которое доставляло ей окружавшее ее вожделение и втайне забавляясь им. «Пожалуйста». «Лига? Это примерно три мили, мадемуазель», — с важностью произнес Тайрер. Он был высоким и стройным. Недавно окончил университет и был без ума от ее голубых глаз и парижской элегантности. «Вы... вы говорили что-то, мистер Кантербери?» Торговец с трудом оторвался мыслями и взглядом от ее груди. «Только то, что я не жду серьезных улучшений, когда откроются и другие порты. Скоро, очень скоро мы должны будем вырваться из этих крольчатников на простор». если хотим торговать по-настоящему, вырваться тем или иным способом. Тайрер бросил на него острый взгляд. «Вы говорите о войне?» «Почему бы нет? Для чего еще существуют флоты, и армии?» «Это прекрасно сработало в Индии, в Китае, в любом другом месте. Мы британская империя, самая большая и лучшая из всех когда-либо созданных на Земле». Мы приехали сюда торговать и попутно можем дать им справедливые законы, порядок и сделать по-настоящему цивилизованной нацией. Кентерберри оглянулся на дорогу, царившая там враждебность раздражала его. Уродливый народец. Не правда ли, мисс? Монди, мне бы очень хотелось, чтобы они перестали так смотреть на нас. Боюсь, вам просто придется привыкнуть к этому. Такие взгляды вы встретите повсюду. Как говорит мистер Струан, Гонконг еще хуже. И все равно, мистер Струан, — заговорил он с неожиданной почтительностью, — могу сказать вам откровенно, нам здесь нужен наш собственный остров, наша собственная колония, а не зловонная гниющая полоска земли на самом берегу с милю длиной, которую невозможно оборонять, и которая не будь здесь нашего флота беспрестанно подвергалась бы нападениям и угрозам. Нам необходимо захватить какой-нибудь остров, как это сделал с Гонконгом ваш дед. Благослови его, Господь!» «Может быть, мы так и поступим», с уверенностью произнес Малькольм, согретый воспоминанием о своем знаменитом предке Тайпене, Дырке Струане, основателе их компании и усилиями которого 20 с небольшим лет тому назад, в 1841 году, была основана колония Гонконг. Когда Анжелика поравнялась со Струаном, Глаза его прищурились в улыбке. Он был открыто влюблен в нее с того самого момента, когда впервые увидел ее в Гонконге четыре месяца назад. Она как раз только что приехала и в одночасье покорила весь остров. Светлые волосы, идеальная кожа, темно-голубые глаза, приятно вздернутый носик, ковальное лицо. Его ни в коем случае нельзя было назвать хорошеньким, Но оно обладало при этом некой странной привлекательностью, от которой захватывало дух, очень парижской. Кроме того, под чистотой и юной свежестью этого создания безошибочно угадывалась чувственность, которую она излучала постоянно, хотя и бессознательно. Чувственность, которая требовала утоления. «Не беспокойтесь насчет туземцев, Анжелика», — прошептал он. «Они просто ошеломлены вашей красотой!» Она широко улыбнулась, как императрица величественно наклонила голову. «Мерси, месье. Ву-те «Примечание. Благодарю вас, месье. Вы очень любезны. Французский. Конец примечания».